Для всеобщего сведения, данные и выводы Мастона, которыми столь живо интересовался весь свет уже в течение нескольких недель. И как только ученые, входящие в состав Следственной комиссии, познакомились с расчетами знаменитого математика, решено было придать гласности все его формулы. Вся пресса, без различия партии, поспешила приветствовать это решение.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 сообщаемого прибору, помещенному в определенном пункте земного шара. Понятно, что в случае неподвижного прикрепления массы прибора к самой почве он передаст одновременно сообщенное ему перемещение всей массе нашей планеты. Прибор, избранный инженерами общества, пушка исполинских размеров для получения наибольшего эффекта.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 То есть в один миллион раз больше по объёму можно выпустить из неё снаряд весом в 180 тысяч тонн. Если, кроме того, порох мог бы развивать скорость полёта ядра в 5600 раз большую, чем развиваемую обыкновенным порохом, то желаемый результат мог быть получен. Действительно.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 Как бы велики ни были усовершенствования в металлургии, благодаря которым можно осуществлять постройку таких мостов, как через реки Тей и Форд, таких виадуков, как в Гарабите, и такого сооружения, как Эйфелева башня, допустимо ли предположение, что инженерам удастся отлить пушку указанных исполинских размеров, не говоря уже о ядре весом 180 тысяч тонн? позволительно в этом усомниться. Здесь-то и кроется причина, обуславливающая маловероятность успеха задуманного Барбекином и Ко предприятия. Вместе с тем, однако, предприятие способно вызвать серьезные осложнения, так как вполне вероятно, что новое общество уже в настоящее время приступило к практическому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 Но страница это уничтожена сообщником импея барбакина Помещенный в настоящее время в Балтиморскую тюрьму, он упорно отказывается говорить. Вот в каком положении находится дело. Если Барбакену удастся отлить проектированную им исполинскую пушку и снаряд к ней, словом, если ему удастся осуществить свое предприятие, вышеу указанных условиях произойдет изменение положения земной оси а в последующий затем период времени не превышающий 6 месяцев земной шар подвержен будет роковым последствиям этой ничем неоправдываемой попытки выбран даже день соответствующий условию получения наибольшего эффекта после выстрела день в которой удар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 произведен будет из орудия объемом в миллион раз больше обыкновенной 27-сантиметровой пушки. Второе, что орудие будет заряжено ядром весом в 180 тысяч тонн. Третье, что ядро это будет обладать первоначальной скоростью в 2800 километров. Четвертое, что выстрел из орудия будет произведен 10 сентября через 12 часов по прохождении солнца через местный меридиан. Можно ли основываясь на всех этих данных определить местонахождение пункта, где будет произведен выстрел? К сожалению нет не имеется абсолютно никаких данных на основании которых можно было бы вычислить положение неизвестного пункта так как в труде Матона,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 ибо он находится на более близком расстоянии от центра земного шара, вследствие приплющенности земного сфероида. Таким образом, оказывается, что пространства, приобретенные обществом для исследования Северного полюса, будут покрыты водой, а, следовательно, должны стать недоступными для эксплуатации. Но это тот случай, однако, предвиден Барбекеном и Ко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 Обо всем этом необходимо безотлагательно доводить до сведения Следственной комиссии в Балтиморе.